«Мой Вадам Ират, вера святой, кресты делай, Мохаммедан я, мусульман!» Отец Ипат схватил за шею гуся и, крутяем, гнал черкеса вон. «Ступай, ступай, какие по ночам разводы! Соблазн! Архиерею донесу! Эшак-батка!» «Больше ничего!» — кричал черкес, спускаясь с высокой лестницы. Пьяный отец Ипат по собачьи обнюхал гуся и сказал «Зело Борзо!» — бросил его в угол и рядом с ним улегся спать. Крутым серпом стоял в высоком небе месяц. Он был виден отовсюду. Прохор с Ниной тоже любовались им, врезаясь в горы Урала. Гремучие колеса скороговоркой тараторят в ночной тиши. Медная глотка по-озорному перекликается с горами. Поезд... В беге виснет, как лунатик, над мрачными обрывами, по карнизу скал, вот-вот сорвется. Ниня жутко ушла в вагон. Прохор взглянул на месяц. А что-то там у нас в Медведеве. В Медведеве в этот самый миг хлестала пристава по щекам жена, а Шапошникову снилась красавица Анфиса. Размолвка между Ниной и Прохором уладилась лишь на Урале. Прохор осунулся, был мрачен. Яков Назарыч терял в догадках голову, выпытывал Нину, но та молчала. «Да», — рассуждал сам с собой Яков Назарыч, и в Екатеринбурге так сгоря набуфетился, что в вагон самостоятельно идти не мог, втащили на руках. «Ну вот, Прохор, глядите».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 Он запасся разрешением администрации на подробный осмотр всех цехов завода, и, кажется, многое успел вынюхать за эти дни. Старший инженер в Седых Бакинах в Ермолке на бритой голове спросил, «А почему так интересуют вас заводы?» «Я был в вашем музее», — сказал Прохор, смело глядя ему в глаза. «Видел отлитую из меди благодарственную грамоту Петра Великого на имя Демидова, который начал здесь это дело». «Думаю, что и я буду удостоен не невзадолге такой грамоты. Я сибиряк, есть капитальшка, правда, небольшой, но это плевок, я умею делать деньги». Инженер откачнулся чуть и поправил очки.